Глава 34. Фейерверк. Кузьма даже глазом не моргнул, когда узнал, что надо выезжать в Москву. Прямо сейчас, как будет угодно Барину. Прикажите только Настасии Филипповне выдать масло для фонарей. Будут тебе фонари, махнул я рукой. Видел я это убожество с фитилем. Зажигай, не зажигай, все равно не видно ничего. Сам ему сделаю подсветку, не безрукий. Александра порывалась поехать с нами, но я решительно запретил ей. Работайте со знаком, сударыня. Мы туда не развлекаться едем. Рыжая жалостливо посмотрела на меня, нацепив самое несчастное выражение лица. А если у вас опять приступ будет? Со мной Петр, этого хватит. «Знак, сударыня, для вас сейчас есть только он. Вы учиться ко мне пришли или нянькой работать?» Она вздохнула и разочарованно наморщила нос. «Я никогда не была в Москве, Константин Платонович. Успеете еще. Будете хорошо учиться, поедем туда за магическими принадлежностями». Настасья Филипповна была в своем репертуаре и принесла целую корзину всякой снеди. Кулечки, сверточки, туиски, салфетки, а между ними выглядывали горлышки бутылок, залитые сургучом. — Костенька, тебе в дорогу собрала перекусить. — Настасья Филипповна, до этого на неделю хватит. — Ничего, запас карман не тянет, а то станете всякую гадость в трактирах есть. Она вручила корзину Боброву и так на него зыркнула, будто подозревала, что он в дороге меня объест. «И Таньку с собой возьми. Настасья Филипповна, не надо». «Возьми», — с нажимом повторила она. «Приличные дворяне со своими слугами ездят. Нечего чужим доверять». Зная характер ключницы, я не стал спорить. Да и права она была. Что в гостинице, что на подворье Голицыных, чужие слуги, только в тягость. Все, едем, нечего рассиживаться. Кузьма подогнал экипаж прямо ко входу. Загрузил вещи, корзинку с едой и два гнебоя под сиденье. Брать с собой оружие вошло у меня в привычку, полезную и необременительную. Давай свои фонари, скомандовал я. Кучер залез на козлы и снял с крыши экипажа два бронзовых фонаря. «Маг я или не маг?» Два росчерка с молландом печать, знак и спираль для лучшего закрепления. Из фонарей ударил белый свет, превратив невзрачные светильники в настоящие прожекторы. Жмурясь, Кузьма вернул их на место. Танька, тихо как мышка, шмыгнула на козлы прижимая к груди узелок. Рыжая проводила ее завистливым взглядом и тяжело вздохнула. «Поехали», — скомандовал я Кузьме и помахал стоящимся рукой. Бобров завозился на сиденье, похожее на огромного хомяка, завернулся в плед, подложил подушечку и вознамерился поспать в поездке. Завидовать, что ли, ему начать? У меня сна не было ни в одном глазу. Я сел у дверцы и стал смотреть в темноту, где между верхушками деревьев мелькали яркие звезды. Заезжать в Муром, тем более ночью, нужды не было, и мы поехали напрямик к Владимиру. Кузьма заверил, что знает короткий путь, и рванул через какую-то глухомань. Заколдованные мной фонари светили отлично, дождей не было давно — и мы ехали по сухой дороге с очень приличной скоростью. Пожалуй, даже быстрее, чем по большому тракту. Никого нет, крестьянские телеги не мешают, лети себе с ветерком. Бобров дрых без задних ног, а я сидел и думал о разном. Где-то часа через два попросил Кузьму остановиться. «Приспичило барин», — понимающий хмыкнул Кузьма, спрыгивая с козел. Я тоже что-то усиделся, схожу до кустов. В принципе, он почти угадал. Приспичило моему таланту. В этот раз я почувствовал приближение шалости и решил поберечь экипаж. Топать пешком обратно мне совершенно не хотелось. Я стоял у обочины и смотрел на темный луг, похожий на бездонное озеро, Лес вдалеке, и россыпь звезд над ним. Кругом царила глубокая, пахнущая луговыми травами тишина. В противовес этому спокойствию, внутри, там, где, наверное, находится душа, ворочалась глыба таланта, ворча и рыкая. «Константин Платоныч, ко мне подошла Таня. С вами все хорошо?» «Да, милая, более-менее» моей ладони смело коснулись ее пальцы девушка подступила совсем близко и потерлась щекое мое плечо талант готовый выплеснуть эфир заурчал и обратил взгляд на орку судя по всему он чувствовал родную кровь и девушка ему нравилась что ты вообще такое талант в ответ на мой незаданный вопрос Эта зараза добродушно ткнулась мне в ребра и бросила наружу раскаленный эфир. Первым порывом было оттолкнуть Таню, чтобы ее не задело огнем или что там выдал талант, но этого не понадобилось. Сгусток эфира, вращаясь и разбрасывая искры, взлетел вверх под самое небо и взорвался там брызгами разноцветного фейерверка. До такого, что любимый пиромант французского короля удавился бы от зависти. Потрясающе! Никогда такого не видел. Как красиво! Таня стояла пораженная. В ее глазах отражались падающие разноцветные огни, а на лице застыл восторг. Это специально для тебя. — Правда? — Конечно. Я поцеловал ее в щеку. — Именно для тебя. И ведь я ни капли не соврал. Талант сделал маленькое чудо именно для Танки. Понравилась она ему. Что поделаешь? Иж громыхает. Из темноты вернулся к экипажу Кузьма. Близехонька гроза. Надо ехать, барин. Танька зажала рот ладошками, чтобы не засмеяться в голос, сверкнула глазами и побежала занимать свое место. А я пошел на свое. После выплеска эфира мне стало гораздо легче. Сна по-прежнему не было, и я раздумывал, глядя в окно. Бобров все так же храпел на сиденье напротив. Вот Настоящий здоровый сон человека с чистой совестью. Еще через час я снова дернул специальный шнурок, чтобы Кузьма остановился. «Что такое, барин?» «Вон, смотри!» — я указал на лес слева от дороги. «Зарево! Пожар, что ли?» «Так это, барин, гусь мальцевский». «Кто?» «Мануфактория мальцевская. Хрусталь делают. Не слышали?» «Знатный хрусталь. Так и блестит, так и играет светом». Я для Василия Федоровича туда ездил, заказ, стал быть, забирал. Ох, и умеют красиво делать. Вот это печи и светятся, даже ночью жгут, чтобы того стекло плавить, долить. Ой, как интересно! Хрусталь, значит, нужное дело, особенно для моей профессии. Деланные маги любят использовать стекло, А уж хрусталь, да с правильной огранкой, незаменим для управления стационарными потоками эфира. Это мне повезло, что рядом такое производство. Как будет время, обязательно сюда приеду и сделаю заказ. Спасибо, Кузьма. Поехали. Кучер пожал плечами. Мол, не за что благодарить. Вернулся на козлы, и мы поехали дальше. До Москвы экипаж добрался через сутки. Бобров просыпался лишь раз, молча поел и лег обратно. Силен, однако. А я, чтобы не было скучно, забрал к себе скозил Таню. Мы с ней тихонько поболтали о том о сем. Я расспрашивал о жизни в деревне, интересовался бытом крепостных, а она задавала вопросы о Париже, француженках и моде. В общем, мы остались довольны друг другом, и каждый узнал много нового для себя. Несколько раз мы останавливались, чтобы перекусить. Заодно мой талант разок прокашлялся, сотворил густые клубы дыма. Хорошо их быстро унес ветер, и нам не пришлось дышать этой гадостью. Я еще подумал, что нам повезло, и облака не ядовитые». Талант, наблюдавший за мной из-под тишка, это уловил и тихонько рыкнул с интересом и одобрением. В ответ я погрозил ему в мыслях кулаком. Вот как найду наставника, как возьму тебя в ежовые рукавицы. Бобров проснулся, когда мы уже подъезжали к Москве. Посмотрел на рассвет в окне, поморщился и полез за корзинкой с едой. Таню, прикорнувшую в уголке, он даже не заметил. «Будешь?» «Нет, спасибо». Он пожал плечами и принялся завтракать. «Петр, прости, что дергаю тебя туда-сюда. Я очень ценю твою помощь». «Ай, брось!» Отмахнувшись от меня надкусанным калачом, Бобров состроил обиженную гримасу. «Тебе я помогаю по своей воле». «Уж больно ты обаятельный стервец! Да и дядя твой сделал для меня столько, что я по гроб обязан. Уверен, что я тебя не отвлекаю от важных дел». Бобров как-то поскушнел и отложил недоеденный калач. «Кажется, я наступил ему на больную мозоль. Я же тебе не рассказывал, как-то к слову не приходилось. Какие у меня дела?» Имение родители моему старшему брату оставили. В мне пути нет, талантом не вышел. На службу не берут, в общем. Ага, так вот в чем дело. Ты, брат Бобров, поэтому у меня и гостишь, что особых занятий ты и нет. И, похоже, есть за тобой грешки, раз на государственную службу не идешь. «Голицыны», — Петр скривился, — «обещали мне кое-что, только не торопятся выполнять. Так что я перебиваюсь кое-какими торговыми делами, щекотливые ситуации улаживаю для знатных семейств». «Это какие?» — он ухмыльнулся, видимо, что-то вспомнив. «Например...» Сбежит дворянская или купеческая дочь с заезжим прыщелыгой, а я ее вернуть должен. Или племяннику у тетушки семейные драгоценности украдет. С такими ведь тихо надо разобраться, по-семейному. Никто не любит ссоры из избы выносить. В дуэльных делах иногда приходится участвовать, чтобы кое-кто честь свою не ронял. Так-так, все-таки Бобров не бездельник, как я подумал в начале разговора. Можно сказать, что он частный детектив, да только не придумали пока такую профессию. Жаль, он вздохнул, не слишком часто я нужен бываю. А почему в Муроме? Маленький же городишко, тебе в столицу надо. Василий Федорович меня из Москвы вызвал. Я его дела улаживал, за тобой ездил. А сейчас попросили приглядеть за одной дамой. Бобров увидел мое выражение лица и замахал руками. Нет, нет, ты не то подумал. Она старая уже, княгиня. Родственники далеко, вот и попросили присмотреть на всякий случай. Сам понимаешь, приедет какой аферист, Начнет в наследнике набиваться и все такое. Хотя по совести не нужен ей опекун. Мария Алексеевна сама кого хочешь вокруг пальца обведет. Она еще при Екатерине Фрейлиной была. Такие интриги крутила, что закачаешься. И как она на тебя смотрит? В первый же день раскусила. Но пожалела. Велела у нее дома жить, развлекать ее столичными историями. «Кстати, она тебе родственницей приходится вроде бы». «Так она княгиня, а я кто?» «Нет, слишком дальнее родство, если вообще есть». «А тебе, кстати, интересовалась, Хотела в гости позвать. Я пожал плечами. Буду в мурами, чисто из интереса заеду познакомиться». А так, не думаю, что у нас с ней найдутся общие дела. Москва встретила нас уже знакомым шумом, гомоном и криками. Будто не раннее утро, а разгар дня. «Москва никогда не спит», — улыбнулся Бобров. «Последний бал только заканчивается, а первая ресторация уже открыта». Помнится, кто-то даже спорил, что может кутить двое суток подряд, разъезжая по гостям и ресторациям. Выиграл спор? Не-а. На второе утро заснул где-то от усталости. Подворье князей Голицыных уже не внушало мне такого восхищения, как в первый раз. Ну, большое, и что? Да и не слишком богато выглядит, если честно. Каземат опричников давно ремонта требует, а торговый дом побелить неплохо бы. Финансовые проблемы? Или весь блеск наводят в столичном подворье? Надо будет выяснить потихоньку. Лакей на входе оказался тот же самый и сразу нас опознал. «Константин Урусов и Петр Бобров, прошу вас, господа, проходите. Я немедленно доложу о вашем визите». На этот раз ждать пришлось долго, почти час. Мне было чем заняться. Достал записную книжку, карандаш и прикидывал список дел, отмечал нужные материалы, планировал занятия с Александрой. А вот бедняга Бобров маялся от безделья. Ни бумаги, ни книг у него с собой не оказалось. Даже подремать он не мог, выспавшись в дороге. «Господа!» появился еще один лакей. «Прошу за мной. Княжна Софья Алексеевна примет вас. Мы с Бобровым переглянулись. Неожиданный поворот. Ладно, посмотрим, что нам несет встреча с княжной».